На какое-то время на веранде воцарилось молчание. «Карл», — обернулся Хук Тейнеру, — «а когда ты собираешься перейти к главному вопросу?» «Что еще за главный вопрос?» — удивленно сдвинул брови Латимер. «Мы разве еще не покончили со всеми делами?» «Не совсем», — сказал Тейнер. Поднявшись со своего места, он прошел в комнату. Оставшимся на веранде было видно, как Тейнер открывает...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 на каждой из которых красовался красный треугольник с вписанными в них весами. Если о мемори-чипах, хранившихся у Тейнера, было известно каждому, то появление кредиток оказалось полнейшей неожиданностью для всех. Все дружно подались вперед, за исключением Хука, который остался сидеть в кресле, невозмутимо потягивая джинс тоником. «Что это, Карл?»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 «Кончай дурака валять, Хук!» — взвился Латимер. Хук неспеша поднялся из кресла, подошел к столу и, поставив пустой стакан, поворошил пальцем рассыпанные кредитные карточки. «Это кредитные карточки из Центрального банка Сферы», — сказал он. «Когда он запер нас в хранилище, я решил, что не стоит упускать такой возможности и, воспользовавшись кассовым автоматом, перебросил на готовые к оплате карточки